Представление доказательств американским о б в и н и т е л е м У. Олшем по разделу обвинения «Преследование евреев». Стенограмма з а с е д а н и й Международного военного трибунала от 13 и 14 декабря 1945 года. От имени главного обвинителя от Соединенных Штатов Америки и в соответствии с соглашением, достигнутым между обвинителями, Я сейчас представлю высокому трибуналу документальные доказательства, подтверждающие определенные разделы обвинительного заключения, в частности, раздел «Военные преступления» и «Преступления против человечности». Представляемые мною документы относятся к обвинению в преследовании евреев. Слово «преследовать» означает причинять страдания, беспокоить, досаждать. Однако этот термин, не выражает действительного существа преступлений нацистов, так как конечной целью они провозгласили уничтожение еврейской расы. Я не собираюсь полностью перечислять здесь все преступления, совершенные ими в отношении евреев. Меня будут дополнять те из моих коллег, которые выступят вслед за мною по другим разделам обвинения. Доказательства, относящиеся к партийным и государственным организациям, преступность которых обвинение будет стремиться установить, покажут их роль и участие в подготовке и планировании уничтожения евреев. Французские и советские обвинители также располагают документальными доказательствами по этому вопросу. Они в свое время представят их в ходе процесса. Прежде чем я начну перечислять действия, ведущие к уничтожению евреев, Я хотел бы показать, что эти действия, а также политика, которая проводилась внутри Германии, начиная с 1933 года до конца войны, относятся к планированию, подготовке, развязыванию и ведению агрессивных войн и таким образом подпадают под определение преступлений против человечности, как это указано в пункте С статьи 6 Устава. С давних пор в Германии существовало убеждение, что Первая мировая война окончилась для нее поражением потому, что Германия потерпела крах на внутреннем фронте. Вследствие этого при планировании новых войн было решено, что необходимо предотвратить возможность повторения на внутреннем фронте катастрофы 1918 года. Для успешного планирования и ведения войны надо было добиться консолидации германского народа, по принципу нацистов. Одна раса, одно государство, один фюрер. Поэтому были ликвидированы свободные профсоюзы, запрещены политические партии, кроме национал-социалистской. Отменены гражданские свободы и уничтожена всякая оппозиция. Расовая антиеврейская политика была частью этого плана. Поэтому обращение с евреями в Германии рассматривалось как составная часть п л а н и р о в а н и е и подготовки агрессивной войны, так же как производство вооружения и воинская повинность. На этом основании о б в и н е н и я в преследовании евреев подлежит рассмотрению трибуналом. Преследование и убийство евреев, начиная с 1939 года, на захваченных территориях Европы, являются и военными преступлениями, как это определено статьей 6 пункта Б устава. Эти преступления являются нарушением статьи 4 6 Гагской а конвенции 1907 года, которая была подписана также Германией. Я сейчас зачитаю статью 46 и прошу трибунал принять ее без доказательства. Должны уважаться права и честь семьи, человеческая жизнь и частная собственность, так же как религиозные убеждения и исполнение религиозных обрядов. Я не знаю других преступлений в истории человечества Которые были бы более ужасными, чем о б р а щ е н и е с евреями Я намереваюсь доказать, что нацистская партия поставила перед собой цель Позднее нашедшую отражение в политике германского государства О которой часто открыто заявляли подсудимые Уничтожить еврейский народ Первые доказательства политики фашистской партии в отношении евреев содержится в программе «Партии», принятой в феврале 1920 года. Документ ПС-1708, США-225. Параграф 4. Только тот, кто принадлежит германской расе, может быть гражданином. Только тот, принадлежит германской расе, в чьих жилах течет германская кровь, независимо от вероисповедания. Следовательно, ни один еврей не может принадлежать германской расе. И далее в параграфе 6 «Право решать вопросы, касающиеся администрации закона, принадлежит только гражданину. Поэтому мы требуем, чтобы на все должности во всех государственных учреждениях любого рода, будь то в империи, земле или муниципалитете, назначались только граждане». В распоряжении суда хранится документ ПС-2662 «Право решать вопросы, под номером США-256, книга «Майн кампф». На страницах 724-725 этой книги Гитлер говорил, что для выполнения своей задачи национал-социалистское движение должно относиться к евреям как к своим смертельным врагам. Целый поток гнусной литературы всех видов и для людей всех возрастов издавался и распространялся по всей Германии, чтобы вызвать ненависть к евреям. Документ по ЕС-2697, экземпляр «Дер Штюрмер», представленный под номером США-259. Он издавался подсудимым Штрейхером, который специализировался на разжигании ненависти к евреям. Когда нацисты захватили в Германии власть, они получили новое ужасное орудие против евреев, а именно возможность использовать против них государственную власть. Это делалось путем издания декретов. Так, еврейские иммигранты были лишены прав гражданства. Рейхс Гезетсблат, 1933 год, часть 1, страница 480. Соответствующий декрет был подписан подсудимыми Фриком и Нейротом. Евреям не разрешалось вступать в гражданство. Рейхс Гезетсблат, 1935 год. Часть первая, страница 1146. Декрет подписан подсудимыми Фриком и Гессом. Евреям запрещалось состоять в браке или вступать во внебрачные отношения с лицами германской крови. Евреи лишались права голоса. Рейс Гезетсблат, 1936 год. Часть 1 страница 133. Декрет подписан подсудимым Фриком. Евреям запрещалось занимать официальные должности или состоять на государственной службе. Рейс Гезетс Блат, 1933 год, часть 1, страница 277. Декрет подписан подсудимым фриком. Было решено неизвести евреев на низшую ступень общественной лестницы путем лишения их общих привилегий и свобод. Так им был запрещен доступ в определенные районы города. Им запрещалось пользоваться тротуарами, транспортом, увеселительными заведениями и ресторанами. Рейс Гезетсблат, 1933 год, часть 1, страница 1676. Постепенно применялись все более строгие меры. Частная практика, в том числе зубоврачебная, была запрещена. Рейс Гезетсблат, 1939 год, часть 1, страница 47. Декрет подписан подсудимым Гессом. Запрещалось заниматься юриспруденцией. Рейхс Гезетсблат, 1938 год, часть 1, страница 1408. Декрет подписан подсудимыми Фриком и Гессом. Запрещалась врачебная практика. Рейхс Гезетсблат, 1938 год, часть 1, страница 969. Декрет подписан подсудимым Фриком и Гессом. Запрещалось заниматься делами печати и радио. Рейхс Гезетсблат, 1933 год, часть 1, стр. а а н и ц 661. Запрещалось участвовать в биржевых операциях и быть биржевыми маклерами. Рейхс Гезетсблат, 1934 год, часть 1, стр. а а н и ц 169. Запрещалось заниматься даже сельским хозяйством. Рейхс-Гезетсблат, 1933 год, часть 1, страница 685. В 1938 году их исключили из деловой и экономической жизни Германии. Рейхс-Гезетсблат, 1938 год, часть 1, страница 1580. Декрет подписан подсудимым Герингом. Евреев заставляли платить большие налоги и огромные штрафы. Их дома, банковские счета, недвижимые собственность и ценности – все было экспроприировано. Документ ПС-1816 США-261 представляет собой стенограмму совещания под председательством подсудимого Геринга, на котором среди прочих присутствовал подсудимый фунт. Совещание состоялось 12 ноября 1938 года в 11.00 в Имперском министерстве авиации. Приводятся слова подсудимого Геринга. «Еще один вопрос, господа. Что бы вы сказали, если бы я сегодня заявил, что еврейство в качестве наказания должно уплатить 1 миллиард?» Вслед за этим совещанием был издан декрет о том, что на германских евреев был наложен штраф в размере 1 миллиарда имперских марок. Рейхс-Гезетсблат, 1938 год, часть 1, страница 1579. Декрет подписан подсудимым Герингом. Аналогичные декреты содержатся в Рейхс-Гезетсблат, 1939 года, часть 1, страница 282. «Еврейхс г е з е ц б л а т 1941 года, часть 1, страница 722. Декреты подписаны подсудимыми Герингом, Фриком и Борманом. И, наконец, в 1943 году евреев на основании декрета, подписанного подсудимыми Борманом, Фриком и другими, лишили права обращаться в суд. При всяком разборе дел, касающихся их, Единственным арбитром была полиция, решавшая вопросы о наказании и даже смерти. Рейхс Гезетсблат, 1943 год, часть 1, страница 372. Акты насилия против евреев начались в 1933 году. Одетые в форму нацисты совершали налеты на синагоге, когда там шла служба, избивали лиц, которые присутствовали в синагоге, и оскверняли религиозные эмблемы и предметы. Отчет о таких событиях содержался в официальном донесении американского генерального консула в Лейпциге от 5 апреля 1933 года. Документ ПС-2709, США-265. Несколько недель назад в Дрездене, одетые в форму нацисты, произвели налет на синагогу, прервали вечернюю церковную службу арестовали 25 присутствующих и сорвали священную эмблему с их головных покрывал, который надевает во время молитвы. На конференции представители германской печати в Нюрнберге подсудимый Штрейхер и Либель, мэр города Нюрнберга, сообщили собравшимся представителям печати, что Нюрнбергская синагога должна быть разрушена. Протокол этой конференции от 4 августа 1938 года представляется за номером ПС-1724, США-266. 11 августа 1938 года в газетах уже сообщалось документ ПС-2711, США-267. В Нюрнберге производится разрушение синагоги, Сам Юлиус Штрейхер лично перед началом работы произнес речь, которая длилась более чем полтора часа. Затем по его приказу в виде как бы прелюдии к разрушению была сорвана огромная звезда Давида с купола синагоги. Эти акты насилия не были местными антисемитскими демонстрациями. Ими руководил и приказы об их проведении отдавал центральный штаб в Берлине. Это доказывается серией телеграфных сообщений. посланных берлинским штабом государственной тайной полиции, начальником полиции по всей Германии, 10 ноября 1938 года. В этих телеграммах содержались инструкции относительно подготовлявшихся демонстраций. Документ ПС-2051, США-240. В связи с покушением на жизнь секретаря миссии фон Ратта в Париже в ночь с 9 на 10 ноября 2 1938 года по всей империи ожидаются демонстрации против евреев. При проведении этих мероприятий следует руководствоваться нижеследующим. Первое. Руководителям полицейских органов или их заместителям по получении этой телеграммы надлежит немедленно установить телефонную связь с политическими, районными, областными или окружными руководителями и договориться с ними о проведении демонстрации. К обсуждению необходимо привлечь инспектора или начальника полиции порядка. На этих совещаниях политические руководители должны быть информированы о том, что германская полиция получила от рейхсфюрера СС и начальника германской полиции следующее указание, в соответствии с которыми должны организовать свои мероприятия и политические руководители. А. Должны проводиться только такие мероприятия, которые не будут угрожать германской жизни или собственности. Например, синагоги следует поджигать только в том случае, если нет опасности распространения пожара на прилегающие здания. Б. Магазины, учреждения и частные квартиры евреев надо разрушать, но не следует их грабить. Полиция поручается наблюдать за выполнением этого указания и задерживать грабителей. До этого момента мы сталкивались с постепенно усиливавшейся и расширявшейся кампанией против евреев, что было одним из основных принципов нацистской партии и государства. А с этого времени пламя предрассудков было так раздуто, что оно возбуждало весь германский народ. Германское государство было уже вооружено и готово для захватов, а мировое общественное мнение без опасений можно было игнорировать. К этому времени из Германии уже было изгнано 200 тысяч из общего количества 500 тысяч евреев. Поэтому контролируемое нацистами германское государство осмелело. И Гитлер в ожидании агрессивной войны уже решил вопрос о том, кого сделать козлом отпущения за п о д г о т о в л я в ш у ю с я мировую катастрофу. В нашем документе ПС-2663, который я представляю в качестве доказательства, под номером США 268, содержится речь Гитлера в Рейхстаге 30 января 1939 года. В случае, если международные еврейские банкиры внутри и вне Европы сумеют еще раз вернуть нации в мировую войну, то результатом такой войны будет не большевизация мира и победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе, Подсудимый Розенберг написал для журнала «Мировая борьба» следующее – документ по С-2665, США-270. «Еврейский вопрос будет разрешен только тогда, когда на европейском континенте не останется ни одного еврея». Ганс Франк в своем дневнике «Как бы и з в и н я я с ь писал – документ по С-2233, США-271 – Я, конечно, не могу истребить всех ш е й и всех евреев в течение одного только года. Но с течением в р е м е н е м а главным образом, если вы поможете мне, эта цель будет достигнута. В своих высказываниях, писаниях и декретах нацисты совершенно ясно выразили свое намерение истребить евреев. Как же они проводили в жизни эту программу? Первым требованием их была поголовная регистрация всех евреев, И поскольку политика, проводимая в отношении евреев, шла по пятам за германской агрессией, такая регистрация требовалась не только в пределах Германии, но также и на последовательно захватываемых территориях. Следующий шаг заключался в том, чтобы собрать и сконцентрировать евреев на ограниченной территории, к о т о р а я н а з ы в а л а с ь «Гетто». Эта политика тщательно разрабатывалась. Об этом свидетельствуют секретные заметки, взятые из архива подсудимого Розенберга, документ п о е з д 2 1 2 США-272. Первой основной целью немецких мер, проводимых в этом вопросе, должно быть строжайшее отделение евреев от остального населения. При проведении этой меры прежде всего нужно проводить захват еврейского населения путем введения приказа о регистрации и подобных ей м е р Все права на свободу должны быть отняты у евреев. Они должны помещаться в гетто, и в то же самое время они должны быть разделены согласно полу. Наличие целых еврейских общин и поселений в Белоруссии и Украине делает это особенно простым. Более того, следует избрать места, где будет удобнее применять еврейскую рабочую силу в том случае, если в ней будет потребность. Эти гетто могут быть созданы под руководством еврейского самоуправления с еврейскими чиновниками. Однако охрана этих гетто и отделение их от остальной местности должны быть поручены полиции. В тех случаях, где еще нельзя устроить гетто, следует проследить, чтобы были введены суровые меры, которые запрещали бы продолжение смешения крови между евреями и остальным населением. В мае 1941 года Розенберг, как имперский министр по делам восточных территорий, издал директиву об организации гетто на Украине, документ ПС-1023 США-273. После того, как евреи будут отстранены от работы во всех гражданских учреждениях, еврейский вопрос будет разрешен путем организации гетто. Одно из самых больших гетто находилось в городе Варшаве. Подлинный рапорт генерал-майора СС Штроппа озаглавлен. Варшавское гетто больше не существует. Документ ПС-1061, США-275. В этом гетто, организованном в Варшаве, жили 400 тысяч евреев. В нем было 27 тысяч квартир, примерно по две с половиной комнаты в каждой. Гетто было отделено от остального города стенами и заборами. Все открытые места, окна и двери были заколочены. Некоторые иллюстрации, существовавшие в гетто порядков, служат полученные Гиммлером от бригаденфюрера СС группы А 15 октября 1941 года. Рапорт «Документ L-180, США-276». Кроме организации и проведения мер по уничтожению, о которых говорилось с первых дней наших операций, Во многих больших городах стали создавать гетто. Это было особенно необходимо в Ковно, потому что там было 30 тысяч евреев при населении в 152 400 человек. В Риге для гетто был назначен так называемый «московский пригород». Это самый плохой с точки зрения жилищных условий район Риги. В нем уже теперь в большинстве своем живут евреи. Перевод евреев в этот район был затруднительным, потому что латыши, живущие в этом районе, должны были быть эвакуированы, а квартирные условия в Риге очень тяжелые. Из 28 тысяч евреев Риге 24 тысячи были переведены в гетто. При устройстве гетто полиция безопасности ограничивалась тем, что выполняла полицейские функции, в то время как устройство и управление гетто так же как регулирование поставок продуктов питания для тех, кто жил в гетто, было предоставлено гражданской администрации, а управление труда было поручено заниматься вопросом распределения еврейской рабочей силы. В других городах, где было много еврейского населения, также были созданы гетто. К концу 1942 года евреи в польском генерал-губернаторстве были согнаны в 55 общин в то время к о г д а немецкого вторжения существовало тысяча еврейских поселений на той же площади. Это сообщено в официальной газете генерал-губернаторства за 1943 год, номер 94. Евреи, поскольку их регистрировали и п о с е л я л и в гетто, стали фактически источником рабского труда. Полагаю, что следует подчеркнуть, какая разница между существует... между рабским трудом и трудовой повинностью. В последнем случае должна была существовать какая-то компенсация, какое-то медицинское обслуживание и другие элементарные меры социального обеспечения. Но существовала вторая группа, которая фактически ничего не получала и находилась на положении рабов. Подсудимый Розенберг, бывший рейхсминистр по делам оккупированных восточных территорий, Учредил специальный отдел, который должен был разрешать еврейскую проблему путем организации рабского труда. Его планы содержались в документе, который мы представляем под номером ПС-1024 США-278. Этот документ заглавлен «Общая организация и з а д а ч и управления по разрешению вопросов, связанных с восточными территориями». Он датирован 29 апреля 1941 года. Разрешение еврейской проблемы должно сейчас проводиться мерами временного характера. Рабский труд для евреев, создание гетто и т.д. а к а л е е должны служить разрешению этой проблемы. После этого Розенберг издал инструкцию о том, что еврейский труд должен применяться и использоваться главным образом в форме ручного труда. Документ ПС-212, США-272. Еврейский труд, независимо от возраста, должен полностью и неограниченно использоваться для перестройки оккупированных восточных территорий. Нарушение указаний германских властей, в особенности нарушение распоряжения по использованию принудительного труда со стороны евреев, должно караться смертью. Из гетто еврейские рабочие отбирались и отправлялись на специальные пункты, где они концентрировались. Здесь отделялись евреи, которых можно было использовать для работы, причем их отделяли от тех, которые казались ненужными. На пример из 46 тысяч евреев отбирались 10-15 тысяч таких, которые должны были работать. Начиная представление доказательств, осуществления гитлеровцами программы уничтожения евреев, я хочу обратиться к тому богатому источнику документальных доказательств, которым является дневник Ганса Франка, генерал-губернатора оккупированной Польши. На заседании кабинета во вторник 16 декабря 1941 года в здании правительства в Кракове подсудимый Франк обратился с заключительной речью к собравшимся – Документ ПС-2233, США-281 Поскольку дело касается евреев, я хочу сказать вам совершенно откровенно, что с ними надо покончить тем или иным способом. Что нужно делать с евреями? Мы ничего не можем сделать с ними ни в о с л а н д е ни в р е й с к о м и с с р и а т е Поэтому ликвидируйте их сами, господа. Я должен просить вас отказаться от всякого чувства жалости. Мы должны истребить евреев, где бы мы их ни находили и всякий раз, когда это только возможно. Устарелые взгляды не могут применяться для выполнения такой исключительно важной и единственной в своем роде задачи. Мы должны найти путь, который ведет к цели, и мои мысли работают в этом направлении. Евреи являются для нас сейчас вредными микробами. Мы имеем сейчас примерно 2,5 миллиона евреев в генерал-губернаторстве. Если считать полуевреев и всех тех, которые к ним относятся, мы имеем 3,5 миллиона. Мы не можем расстрелять или отравить эти 3,5 миллиона, но мы, тем не менее, сумеем принять меры, которые приведут тем или иным путем к их уничтожению. Я время от времени ссылался на некоторые высказывания и действия подсудимого Розенберга, как одного из руководителей политики нацистской партии в Германской империи. Может быть, подсудимый Розенберг будет утверждать, что многие из его действий были вызваны полученными свыше указаниями. Однако передо мной находится захваченный документ ПС-001 США-282, помеченный грифом «Секретно». датированный 18 декабря 1941 года и озаглавленный «Меморандум для фюрера, касающийся еврейской собственности во Франции». Я осмелюсь здесь заявить, что никакой другой документ, представленный Трибуналу, не является столь убедительным и столь ярким доказательством позиции, занимаемой подсудимым Розенбергом, его личных убеждений и его отношения к евреям. чем этот меморандум, в котором он по собственной инициативе требует смерти и грабежа. В связи с приказом фюрера о захвате еврейских культурных ценностей докладываю, что большое количество еврейских домов никем не контролируется. В результате большое количество мебели исчезло потому, что не были выставлены часовые. На всем Востоке администрация обнаружила жуткие условия в жилых квартирах. а возможность улучшения их столь ограничена, что не стоит об этом говорить. Поэтому я прошу фюрера разрешить захватить все еврейские дома и всю мебель евреев в Париже, всех тех евреев, которые убежали или которые собираются уехать, а также во всех домах евреев, которые живут в оккупированных районах Запада, для того, чтобы восполнить недостаток мебели в восточных районах. Большое количество евреев после короткого допроса в Париже было выпущено. Покушения на жизнь наших солдат не прекратились. Напротив, они продолжаются. Это показывает, что существует определенный план нарушить германо-французское сотрудничество, вынудить Германию отомстить и таким образом вызвать новую волну сопротивления во Франции против Германии. «Я предлагаю ф ю р у вместо того, чтобы казнить сто французов, заменить их сотней еврейских банкиров, адвокатов и т.д. а к а л е е Именно евреи в Лондоне и Нью-Йорке подстрекают французских коммунистов совершать акты насилия, и было бы чрезвычайно справедливо, чтобы члены этой расы расплатились за это. Не рядовые евреи, а ведущие евреи во Франции должны за это ответить». Это приведет к тому, что начнутся антисемитские настроения. А. Розенберг С разрешения трибунала я хотел бы остановиться на доказательствах умершления евреев голодной смертью. Подсудимый Ганс Франк записал в своем дневнике, что в польском гетто были установлены голодные нормы, иссылаясь на новые правила продовольственного снабжения, введенные в августе 1942 года. Он бессердечно и, по-видимому, мимоходом указал, что, используя эти правила, он приговорил голодной смерти более чем 1 миллион евреев. Я представляю в качестве доказательства дневник Ганса Франк. Запись от 24 августа 1943 года. Тот факт, что мы приговариваем 1 миллион 200 тысяч евреев голодной смерти, следует отметить только мимоходом. Само собой разумеется, что если евреи не умрут с голоду, то мы надеемся, это произойдет в результате активизации антиеврейских мероприятий. Евреям запрещалось заниматься сельским хозяйством с целью з а к р ы т и е м д о с т у п к источникам продовольствия, о чем свидетельствует документ о з а г л а в л е н н ы й «Временные директивы относительно обращения с евреями» документ ПС-1138. США – 284. Директивы, и з д а н н ы рейхскомиссаром Остланда, евреев надо изгонять из сельской местности. Евреев надо изгонять из всех областей торговли, особенно из торговли сельскохозяйственными продуктами и другими продуктами питания. Евреям запрещалось покупать основные продукты питания, такие как мучные изделия, мясо, яйца и молоко. Государственной полиции было поручено изымать продовольственные посылки евреям, присылаемые из-за границы. Еврейские продовольственные карточки имели на лицевой стороне цветную надпись «Еврей», чтобы владельцы магазинов могли сразу определить национальность владельца и ограничить закупки евреев. По специальному приказу номер 44 от 4 ноября 1941 года, В восточных оккупированных областях для евреев устанавливались нормы, которые составляли лишь половину самых низших норм для остальной части населения. Министерству сельского хозяйства предписывалось целиком или частично лишать евреев возможности приобретать продовольствие. Таким образом, еврейское население обрекалось на голодную смерть. представляет документ ПС-1061 США-275, о заглавленный й в а р ш а в с к а я гетто больше не существует». Это целый том, переплетенный в кожу со многими иллюстрациями и отпечатанный на бумаге высшего качества. Он представляет собой образец германского ремесленнического мастерства. Это отчет о деятельности генерал-майора полиции Штроппа, Генерал Штроп вначале превозносит мужество и героизм германских вооруженных сил, участвовавших в жестоких и беспощадных действиях против беззащитных евреев, которых насчитывалось 56 тысяч 65 человек, в том числе, конечно, женщин и детей. Затем в этом документе он описывает день за днем, как производилось выполнение его задания «разрушить, смести с лица земли варшавское гетто». Согласно этому отчету, в гетто, созданном в Варшаве в ноябре 1940 года, находилось около 400 тысяч евреев. До начала операции по разрушению этого гетто около 316 тысяч евреев было уже вывезено оттуда. В д о н е с е н и и от 24 мая 1943 года генерал-майор Штроп подвел последние итоги. Из общего числа 56 тысяч 65 человек, пойманных евреев примерно 7 тысяч человек, были убиты на территории бывшего гетто во время операции широких масштабов. 6 тысяч 929 евреев были уничтожены после доставки их в Т-2. Лагерь смерти в т р е б л и н к е номер 2. п р и м е ч а н и е автора. Общее число уничтоженных евреев составляет 13 929 человек. Помимо названных 56 065 человек, примерно 5 или 6 тысяч евреев были уничтожены во время взрывов или же погибли в пламени. В Прибалтике проводились аналогичные операции. Об этом свидетельствует отчет б р и г а д ы н ф ю р е р а СС Шталокера. от 15 октября 1941 года. Адресованный Гиммлеру и обнаруженный нами в личном архиве Гиммлера документ L-180 США-276. Он озаглавлен «Группа действия А». В отчете докладывалось, что 135 567 человек, почти все евреи, были убиты в соответствии с приказами о полном уничтожении евреев. Этот документ дает нам возможность ознакомиться со следующими заявлениями того же бригаденфюрера СС. К нашему изумлению, вначале было нелегко провести большой еврейский погром. к л и м а т и с начальник отряда вооруженных добровольцев, который вначале был использован для этой цели, смог организовать погром лишь в соответствии с советами, которые давались ему небольшой воинской частью, действовавшей в Каунасе. Это было сделано таким образом, что постороннему наблюдателю невозможно было заметить никакого нажима или подстрекательства со стороны немцев. В качестве средства массового уничтожения евреев были использованы газовые автомашины. Описание этих машин ужаса и смерти и их действия подробно изложено в совершенно секретном отчете от 16 мая 1942 года. который был адресован оберштурмфюреру СС Рауфу в Берлин, принц Альбрихт-штрассе 8, доктором Бекером, унтерштурмфюрером СС, документ по С-501 США 288. Осмотр газовых автомобилей групп D и C окончен. В то время как газовые автомобили первой серии могут использоваться и в плохую погоду, автомобили второй серии, заурер, Совершенно в ы х о д и т из строя в дождливую погоду Например, если они пробыли под дождем в течение получаса То их нельзя использовать, потому что они буксуют Эти автомобили можно использовать только при абсолютно сухой погоде Вопрос заключается теперь в том Можно ли использовать газовый автомобиль тогда, когда он стоит на месте казни Во-первых, его следует доставить к этому месту, что возможно только при хорошей погоде Во-вторых, место казни обычно находится в 10-15 километрах от шоссе, и к нему трудно добираться. В грязь или в сырую погоду к нему вообще нельзя проехать. Если лиц, подлежащих уничтожению, перевозят или ведут к этому месту, то они быстро начинают соображать, что происходит, и начинают беспокоиться, чего следует избегать, насколько это возможно. Остается один только способ – грузить их на автомашины в одном пункте, а затем перевозить к месту казни. Я приказал замаскировать автомашины «Д» под прицепы, приспособленные под жилье, п р е д е л о в по одной паре оконных ставен с каждой стороны малого газового автомобиля и по две пары ставен на каждой стороне больших автомобилей так, чтобы это походило на крестьянские домики, какие можно видеть в сельской местности. Эти машины стали настолько хорошо известными, что не только власти, но и гражданское население называет эти автомобили душегубками, как только появится хотя бы одна такая автомашина. Я думаю, что невозможно даже в течение короткого промежутка времени не только держать в секрете газовый автомобиль, но и замаскировать его. Ввиду пересеченной местности ужасных дорог и шоссе-заклепки со временем отходят, и появляются щели. Меня просили, чтобы в таких случаях можно было не направлять автомобили на ремонт в Берлин. Перевозка в Берлин была бы слишком дорога и требовала бы слишком много горючего. С целью избежать этих затрат я приказал запаивать небольшие щели, а если это в конце концов окажется невозможным, то немедленно информировать Берлин по радио. Затем я приказал, чтобы во время выпуска газа служебный персонал находился на возможно большем расстоянии от автомашин, с тем, чтобы их здоровье не страдало от газа, который может иногда выходить наружу. Я хотел бы воспользоваться этим случаем, чтобы обратить ваше внимание на тот факт, что некоторые команды должны были производить разгрузку после применения газа своими силами. Я обратил внимание командира СК к а на огромный психологический вред и ущерб для здоровья, которые эта работа может иметь для этих людей, если не сразу, то, по крайней мере, позднее. Люди жалуются мне на головные боли, которые появляются после каждой разгрузки. Тем не менее, они не хотят уклоняться от выполнения приказа потому, что заключенные, привлеченные к этой работе, могут использовать удобный момент для того, чтобы совершить побег. Я прошу вас отдать соответствующие приказы для того, чтобы предохранить служебный персонал от ущерба его здоровью. Газ не всегда применяется правильным образом. С целью кончить как можно скорее шофер нажимает акселератор до отказа. Таким образом люди умирают от удушья, а не от отравления, как это было запланировано. Выполнение моих инструкций показало, что при правильном положении рычага управления – Заключенные мирно впадают в глубокий сон. Больше не приходится наблюдать искаженные лица и испражнения, как это было прежде. Сегодня я продолжу мою инспекционную поездку и посещу группу «Б», где я смогу получить дальнейшие сведения. Доктор Беккер, Унтерштурмфюрер СС. На странице 3 документа ПС-501 имеется письмо Хаупштурмфюрера Трюге, по вопросу газовых автомобилей, адресованное в Главное имперское управление безопасности в Берлине в комнату номер 2D-3А. Это совершенно секретное письмо подтверждает использование газовых автомобилей для уничтожения евреев. Тема. Газовые автомобили. Транспорт с евреями, которые должны быть подвергнуты особому обращению. Прибывает н еженедельно в Управлении начальника полиции безопасности и службы безопасности Белоруссии. Три газовых автомобиля, которые имеются там, недостаточно для этой цели. Я прошу, чтобы прислали еще один газовый автомобиль, пятитонку. В то же время я прошу, чтобы переправили 20 газовых труб для трех автомашин, которыми мы располагаем две «Диамонт», одна «Заурер». так как имеющиеся трубы уже пропускают газ. Начальник полиции, безопасности и службы безопасности о с л а н д а подпись. Насколько бесчеловечны были методы истребления, видно из письма, адресованного имперскому министру по оккупированным восточным территориям. Тот факт, что к евреям применяется особая мера, не нуждается в дальнейшей дискуссии. Однако с трудом можно поверить, чтобы это совершалось таким образом, как об этом говорится в отчете генерального уполномоченного от 1 июня 1943 года. Что представляет собой Катынь по сравнению с этим? Подумать только, что события и станут известны противнику, который может это использовать. Хотя вероятнее всего такая пропаганда не будет иметь никакого успеха, потому что люди, которые будут слушать или читать об этом, просто не поверит, что это правда. Запирать мужчин, детей и женщин в сараях и поджигать эти сараи не является подходящим методом для борьбы с бандами, даже если это преследует цели истребления населения. Документ Р-135, США-289. Начальник тюрьмы города Минска Гюнтер в письме от 31 мая 1943 года адресованным генеральному комиссару Белоруссии, сообщал. 13 апреля 1943 года бывший германский зубной врач Эрнест Израиль Тишауэр и его жена Эльза Сара Тишауэр, рожденная Розенталь, службы безопасности были помещены в судебную тюрьму. С этого времени все немецкие русские евреи, которые привозились к нам, подвергались операции по в ы д е р г и в а н и ю или выламыванию золотых зубов, мостов и коронок. Это п р о и з в о д и л о с ь за 1-2 часа до соответствующих действий. Начиная с 13 апреля 1943 года, было убито 516 немецких и русских евреев. Точно установлено, что золотые предметы из о рта были извлечены в течение только двух операций. В первый раз 14 апреля 1943 года у 172 евреев и во второй раз 27 апреля 1943 года у 164 евреев. Примерно 50% евреев имеют золотые зубы, мосты и пломбы. При этом всегда лично присутствовали гаупшарфюрер С.Д. Рюбер, который забирал золото. До 13 апреля 1943 года этого не делалось. Гюнтер, начальник тюрьмы. Это письмо было направлено подсудимому Розенбергу как имперскому министру по оккупированным восточным территориям в июне 1943 года. Я представляю в качестве доказательства захваченное письмо инспектора по вооружению на Украине от 2 декабря 1941 года, адресованное начальнику вооружения генералу т а м а с у документ по С-3257 США-290. Я направляю полный отчет о нынешнем положении в украинский р е й с к о м и с с а р и а т для личного сведения начальнику управления вооружения и экономики. В этом отчете с бесспорной ясностью описываются трудности и напряженная обстановка, которые имелись до сих пор, а также проблемы, которые могут вызвать серьезные беспокойства. Я умышленно решил отказаться от передачи этого отчета через официальные каналы или же сделать известным его содержание другим ведомствам, так как не жду от этого никаких результатов. Наоборот, я осознаю, что ввиду сложности ситуации могут только увеличиться трудности и напряженность обстановки и усилиться расхождение во взглядах. Еврейская проблема. Разрешение еврейского вопроса на Украине было трудной проблемой, так как евреи составляли значительную часть городского населения. Во многих городах еврейское население превышало 50%. Только богатые евреи сумели ускользнуть от германских войск. Большинство евреев осталось под властью немцев. Германская администрация оказалась перед трудной проблемой, так как эти евреи представляют собой почти все ремесленные сословия, и они используются также н небольших промышленных предприятиях. Кроме того, евреи использовались в учреждениях, которые частично стали излишними в результате прямого или косвенного влияния войны. Поэтому истребление должно было вызвать далеко идущие экономические последствия и даже прямые последствия для производства вооружения. То, что евреи внутренне ненавидели германскую администрацию, само собой понятно и неудивительно. Однако нет доказательства того, что все, все еврейское население, или даже большее число его, занималось актами саботажа. Безусловно, среди них были террористы и саботажники, так же, как и среди украинцев. Но нельзя сказать, что евреи представляли собой угрозу для германских вооруженных сил, п р о и з в о д с т в о в котором были заняты евреи. ускорялась ничем иным, как их страхом, и удовлетворяла как войска, так и германскую администрацию. Некоторое время после окончания военных действий еврейское население не трогали. Только лишь спустя несколько недель, иногда месяцев, специально выделенные части полиции начали производить планомерные расстрелы евреев. Эти действия происходили, как правило, в направлении с востока на запад. Это производилось открыто с использованием украинской милиции, и, к несчастью, в некоторых случаях военнослужащие германской армии также принимали в этом добровольное участие. Эти действия распространялись на мужчин, стариков, женщин и детей всех возрастов и проводились ужасным образом. Примерно от 150 до 200 тысяч евреев было уничтожено в той части Украины, которая входила в Рейхскомиссариат. никакого внимания не обращалось на интересы экономики. Сумируя в с е это, можно сказать, что тот способ разрешения еврейской проблемы, который применялся на Украине и который в принципиальном отношении основывался на идеологических теориях, имел следующие результаты: а. уничтожение отчасти излишней категории едаков среди городского населения. б. Уничтожение части населения, которое, вне всякого сомнения, нас н е н а в и д е л а С. Уничтожение ремесленников, в которых имелась острая нужда, и которые необходимы даже в интересах вооруженных сил. Д. Результаты, сказавшиеся на внешней политике, пропаганда, которая проводится, вне всякого сомнения. Е. E. Отрицательное воздействие на войска, которые, во всяком случае, имели косвенное отношение к экзекуциям. Ф. Дурное влияние на части регулярной полиции, которые производят казни. Все это имело место не только на Востоке. То же самое об обращении с евреями на Западе можно видеть из официального отчета голландского правительства, составленного комиссаром по репатриации. Этот документ повествует о германских мероприятиях в Нидерландах против голландских евреев, декреты, антисемитские демонстрации, сжигание синагог, изгнание евреев из экономической жизни страны, о г р а н и ч е н и я в снабжении продовольствием, рабский труд, заключение в концентрационные лагеря, Насильственный вывоз и смерть – все это следовало той же программе, которая проводилась в жизнь на территории всей оккупированной фашистами Европы. В распоряжении трибунала имеется документ ПС-1726 о США-195. Я не намереваюсь оглашать его полностью, но следует обратить внимание трибунала на ту часть отчета, где говорится о насильственном вывозе голландских евреев. Это на пятой странице перевода. Здесь говорится о том, что общее число евреев, подлежащих вывозу, составляло 140 тысяч. Общее число насильственно вывезенных лиц достигало 117 тысяч, что составляет более чем 83% всех евреев в Нидерландах. Из этих насильственно вывезенных лиц, согласно голландскому отчету, 115 тысяч было направлено в Польшу, л я принудительного труда, и после этого все следы о них теряются. Далее я представляю с о о б щ е н и е начальника ЗИПа и ЭСД Радомской области, адресованные г а у п ш т у р м ф ю р е р а СС Тилю на тему «Чистка в тюрьмах. Документ Л-53 США-291». Я вновь обращаю внимание на тот факт, что количество заключенных в тюрьмах ЗИПа и с д Должно быть минимальным. При нынешней обстановке заподозренные лица, особенно а р е с т о в а н н ы е гражданской полиции, нуждаются только в коротком формальном допросе, если нет серьезных улик против них. Затем их как можно быстрее надо посылать в концлагеря, если нет необходимости в военно-полевом суде или если они не подлежат освобождению. Пожалуйста, освобождайте как можно меньше арестованных. В случае, если обстановка на фронте делает это необходимо, надо подготовиться к полной очистке тюрем. Если обстановка неожиданно изменится таким образом, что будет невозможно эвакуировать заключенных, их надо ликвидировать, а их тела уничтожить, сжигать, взрывать здания и т.д. а к а л е е В случае необходимости с евреями, которые еще заняты в промышленности по вооружению или же на других работах, надо поступать таким же образом. Освобождение заключенных или евреев врагом, будь то Красная Армия или ВБ, следует избегать при всех обстоятельствах. Аббревиатура от Вестбунт, Западный Союз, примечание автора. Они ни в коем случае не должны попадать им в руки живыми. В лагере Освенцим в течение июля 1944 года ежедневно убивали 12 тысяч евреев. Сведения об этом с о д е р ж и т с я в документе L-161 США-292. Этот документ представляет собой официальный отчет о концлагере Освенцин, датированный 31 мая 1945 года. В течение июля 1944 года убивали в день по 12 тысяч венгерских евреев, а так как к р е м а т о р и и не мог пропустить такое количество трупов, то они сбрасывались в глубокие ямы и засыпались н е г о ш е н н о й известью. Представляю в качестве доказательства официальный отчет Польской правительственной комиссии по расследованию немецких преступлений в Польше. Этот документ по е С-3311 США-293 описывает концлагерь в т р е б л и н к е В марте 1942 года немцы приступили к сооружению другого лагеря «Требленка-Б» близ т р е б л и н к и а который должен был стать местом для истребления евреев. Создание этого лагеря находилось в тесной связи с германским планом, который имел целью полное уничтожение еврейского населения в Польше. Это, в свою очередь, вызвало необходимость создания аппарата, при помощи которого польских евреев можно было бы убивать в массовом порядке. В апреле 1942 года было закончено строительство первых трех камер, в которых жертвы должны были у м е р ш л я т ь с я газом. Затем было закончено создание основного здания, где производились убийства, в которых имелось 10 камер смерти. Открытие его относится к осени 1942 года. и ознаменовалась производством массовых убийств. Затем польская комиссия описывает последовательность порядка экзекуции в лагере. Среднее число евреев, которые доставлялись в лагере летом 1942 года, достигало двух железнодорожных эшелонов в день. Но были дни, когда это количество намного превышалось. Начиная с осени 1942 года, это количество начало понижаться. После разгрузки поезда всех жертв собирали в одном месте, где мужчин отделяли от женщин и детей. В первые дни существования лагеря жертвы убеждались в том, что они должны совершить краткую остановку в лагере для того, чтобы выкупаться и пройти дезинфекцию, а затем их пошлют дальше на восток на работу. Такие объяснения давались с э с о в ц а м и которые помогали при разгрузке эшелона. Кроме того, об этом говорилось в объявлениях, развешанных на стенах бараков. Затем, когда прибывало все большее количество эшелонов, немцы отбрасывали все стеснения и только старались ускорить процедуру. Все жертвы должны были снять одежду и обувь, которые потом собирались. Затем все жертвы, в первую очередь женщины и дети, доставлялись в камеры смерти. Те, которые были слишком слабы или двигались медленно, подгонялись оружейными прикладами, хлыстами и кулаками. Зачастую в этом принимал участие сам Зауэр. Некоторые поскользнувшиеся падали, остальные жертвы принуждались двигаться вперед и шли по их телам. Маленьких детей просто бросали вовнутрь. Затем набитые до отказа камеры герметически закрывались и в них пускали газ. и через несколько минут все было кончено. Затем мужчины-евреи должны были выносить трупы с платформы и хоронить их в массовых могилах. Прибывали все новые эшелоны, и кладбище все возрастало. Согласно полученным отчетам, можно подсчитать, что в Треблинке было истреблено несколько сот тысяч евреев. Документ т l 2 2 США-294». представляет собой официальный отчет правительства США, составленный Управлением по вопросам беженцев при президенте США о положении в немецких лагерях в Освенциме и Беркенау в 1944 году. В этом отчете указано, что общее количество евреев, которые были умерщвлены при помощи газа в немецком лагере Беркенау, в период между апрелем 1942 года и апрелем 1944 года составляет 1,765,000 человек. Документ ПС-2738, США-296 содержит изложение устного заявления Адольфа Эйхмана, начальника еврейской секции Гестапо, который сообщил цифры, воспроизведенные в письменном показании доктора Вильгельма х е т л я заместителя г р у п п е н ф ю р е а иностранной секции Управления безопасности АМТ-6 РСХА. Доктор Вильгельм Хеттль показал следующее. Примерно 4 миллиона евреев было истреблено в различных концлагерях. В то же время еще дополнительно 2 миллиона евреев умершвено другими путями. Большая часть их была расстреляна оперативными отделами полиции безопасности в период кампании против России. Эйхман был одним из источников информации для доктора Вильгельма х е т л я являвшегося помощником Эйхмана. Мне известно, что Эйхман был в то время начальником секции по еврейским вопросам гестапо, и плюс к этому ему было лично поручено Гиммлером руководить арестом всех евреев в европейских странах и отправкой их в Германию. Эйхман тогда был весьма у д р у ч ё н тем фактом, что Румыния в те дни вышла из войны. Более того, он пришел ко мне, чтобы получить информацию относительно обстановки на фронте, которую я ежедневно получал от венгерского военного министра и от командующего войсками СС в Венгрии. Он выразил свою убежденность в том, что Германия проиграла войну, и что для него все потеряно. Он знал, что объединенные нации будут рассматривать его как одного из главных военных преступников, так как он имел на своей совести миллионы загубленных еврейских жизней. Я спросил, сколько их было всего. Он ответил, что хотя это было величайшим государственным секретом, он не ответит на этот вопрос – Так как для меня, как для историка, это составит интерес, и так как он был убежден, что уже не вернется из Румынии. Он незадолго до этого составил отчет для Гиммлера, который хотел знать точно, какое число евреев он убил.